Глава тридцать пятая Робер с воплем схватился за голень. На него бросился Марсель с револьвером в руке. Он выстрелил первым. «Меня это потрясло. Не кровь, капавшая со штанов этого мужлана, а выражение лица Марселя. Этот человек разгуливал с оружием и, очевидно, был готов убивать». Бернадетта выбежала из машины. Рабер станал, скрючившись на земле. Она помогла ему встать, пробормотала извинения, и они ушли. Мадмозель Тереза скрылась в своей комнате. Марсель убрал пистолет и разгрузил машину. Конец истории. На земле осталась лежать шляпа Бернадетты, её грязные перья плавали в луже. Я была в шоке. На следующий день Бернадетта пришла к мадмуазелям с рассечённой бровью, синяком под глазом и сломанным носом. Раберу не понравилось, что она без предупреждения не ночевала дома. Он приветствовал её возвращение кулаками, теми словами любви, которых у него было предостаточно, которые однажды могли её убить. После этого мадмуазель Вера попросила, чтобы ей подготовили комнату. И Бернадетта осталась. Позже она призналась мне, что боялась не столько побоев Рабера, сколько того, что сможет простить его. Мадмозель Вера предупредила её, и если подобное повторится, им займётся Марсель. Об инциденте в казино мы, конечно, больше не говорили. Жизнь потекла своим чередом, будто ничего и не было. Мадмозель Тереза проводила дни в школе, Бернадетта на кухне, Калед и я в мастерской, Гидеон в гостиной, даже не подозревая о драме, разыгравшейся в его отсутствии. Мадмозель Вера иногда отправлялась с Люпеном на побережье, подышать свежим воздухом и вспомнить свою золотую молодость. Бернадетта по началу рабея постепенно присоединилась к нашим ночным посиделкам. По вечерам она стучалась к нам в дверь под предлогом того, что принесла чай или грелку. Смущённо улыбаясь, слушала наше хихиканье. И однажды Колет пригласила Бернадетту остаться. Долго упрашивать её не пришлось. Так она в свою очередь узнала от Колет о тысяче и одном удовольствии, которые могут подарить нам мужчины. Как очаровать их, соблазнить, заставить полюбить себя. Одним словом, Колет избавила нас от стыдливости. С каждым месяцем наша троица чувствовала себя всё уверенней. Иногда мы ходили с Бернадеттой на рынок, просто чтобы поглазеть на мужчин. Не утруждая себя особой осторожностью, мы комментировали всё, что было в меню. От мясника до почтальона, от продавца газет до священника. Ни одна особь мужского пола не ускользала от нашего намётаного глаза. И в этой игре Бернадетта вскоре оказалась непобедимой. Если бы он пришёл к нам ночевать, я бы точно не стала спать в ванной, восклицала она, глядя на бицепсы рабочего. Отличный подбородок. Жаль только, что их три, подхватывала Колет, посылая широкую улыбку старому Мишелю, который всякий раз облизывался при виде прелестной блондинки. А этот миленький, но не годится для размножения. Высмеивала Бернадетта сына Зеленчака, который был прекрасен как Аполлон, но с трудом отличал огурец от кабачка. Все это неизменно заканчивалось неудержимым хохотом. Мы были несносны, Лис, но это было восхитительно. Я тоже была не прочь прокомментировать все, на что падал мой взгляд. Но за моим внешним бахвальством прятались мысли о Паскуале. В нём воплощались мои самые сокровенные мечты. Он был тайным объектом моих девичьих фантазий. Ссора между мадмуазелями в день моего рождения затмила впечатление о парне в белом костюме, с которым я танцевала Чарльз Тон. Я просто забыла о нём. Когда я призналась ему в этом много лет спустя, он так забавно надулся, что мне до сих пор смешно об этом вспоминать скривившись и прижав руку к сердцу, он с преувеличенной скорбью воскликнул: "Ах, Роза! Слава богу, моё сердце билось тогда за двоих. Одно я знаю точно, Лис. Он меня не забыл". Через 2 года я столкнулась с ним на работе. Он выходил из кабинета хозяина. Стояло ноябрьское утро, солнце ещё не взошло, и в мастерской было тихо. "Так вот, где ты пряталась?" Я вздрогнула, подняла глаза от чертежной доски. Рабочие брюки и слишком просторная рубашка ничуть не отразились на его великолепии. Он зажег сигарету и кивнул мне. «Я не пряталась», — возразила я, задрав подбородок и заправила прять волос за ухо. Дон Кихот мяукнул. Он вырос в здоровенного величественного кота, который обнюхивал мои рисунки, играл с карандашами, лентами, стыкался носом в понравившиеся ему эскизы. У этого кота Лис был очень хороший вкус. Люпен утверждал, что он — реинкарнация одного флорентийского кутюрье. Любитель Чарльстона подошел ко мне. Порывшись в кармане, он выложил на стол четыре квадратные фишки. Зеленые, блестящие. В моей памяти всплыли крупье, рулетка, труба, пианино, наш безумный танец. Я же тогда выиграла кругленькую сумму, и всё это время он хранил мой выигрыш. Это твоё. Нам придётся туда вернуться, бросил он со своей обычной беззаботностью. Меня позабавила его кривая ухмылка. Ты так быстро ушла, что я не успел представиться? Анри. Очень приятно. Меня зовут Роза, сказала я и снова занялась рисунком. Он был очень привлекательным, но меня это не интересовало. Ты хорошо знаешь хозяина, спросил он. Я ищу работу бригадира. У нас уже есть один, но если ты избавишь нас от него, я сама приглашу тебя в казино. Как его зовут? Я зову его Санчо. Ты его без труда узнаешь, он самый уродливый. Снаружи послышался скрип ворот. Двор начал заполняться работницами жительницами Малеона с убранными в пучок волосами и темноглазыми ласточками. «Так ты тоже живешь в Малеоне?» — спросила я. Он кивнул. «Конечно, город был довольно многолюден, но меня удивило, что мы ни разу не встретились. Я никогда не видела тебя на Мессе». «Туда ходит мой брат», — ответил он. «А почему не ты?» «У нас только один костюм. Он надевает его в церковь, а я в казино». Я не удержалась от улыбки. Анри не хватало денег, но дерзости ему было не занимать. Разговаривая со мной, он внимательно рассматривал рисунки на столе. Я работала над парой бежевых эспадрилей, украшенных большим плоским шёлковым бантом. Шикарная, изысканная модель. Карандаш мой стал увереннее. Анри кивнул, впечатлённый. Отличная работа. Ты планируешь это продавать? Пока нет. Когда-нибудь, надеюсь, зазвонил колокол. В мастерской загудели швейные машины. Начинался рабочий день. Меня ждали. Я убрала свою работу. Анри проводил меня вниз по лестнице. На стене висел портрет Герреро, рука в кармане жилета, вид гордый и торжественный. Анри бросил на него внимательный взгляд, покачал головой. Удача улыбается смелым затонувший корабль, неповреждённый джут. История Геррера была известна всем, и многие мечтали её повторить. И если тебе повезёт в казино, сможешь купить себе мастерскую, усмехнулась я. И не одну, а несколько. В этом заявлении не было ни капли иронии. У Анри были большие планы, и мне это нравилось. Я вспомнила слова Геррера в нашу первую встречу. «Если бы ты была хозяйкой мастерской, что бы ты сделала?» «В конце концов, за мечты деньги не берут». Вошла группа ласточек, длинные черные косы, ленты, шали с бахромой. Одна из них, самая кокетливая, бросила на Анри взгляд полный намеков. «Несколько предприятий или несколько женщин?» — развеселилась я. Он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. «Я...» одной из тех улыбок, с которыми сталкиваешься всего 2-3 раза в жизни. Улыбка, которая кажется, знает тебя лучше, чем кто-либо. Улыбка, которая верила в меня, как никто до неё. Он взял мою руку, поцеловал её и подмигнул. Вскоре Анри станет экспертом по предложениям руки и сердца, и все они, абсолютно все, будут адресованы мне.